Глава 17. Лондон. Вторник. 13 декабря 1983 года. Взять с полки пирожок. В Древней Греции пирогом награждали того, кто дольше всех продержался. На этот раз подведение итогов состоялось только к концу дня. Как Сьюзан не просили, она отказалась зайти в старый книжный с утра, а поехала прямиком в Слейд, где весь день дописывала свою картину, которую, судя по реакции Грифа, получалось очень даже ничего. И весь день Сьюзен делала вид, будто ее никто не охраняет, хотя и подмигнула Мерлену разок, разминувшись с ним в коридоре перед студией. Он как раз объяснял кучке заинтересованных третьекурсников, что нарисовать его можно хоть обнаженным, хоть одетым, но это будет стоить им дороже, чем они привыкли платить натурщикам, и произойдет не сейчас. Выезд из Слейда прошел так же гладко, как и накануне – только сегодня вместо золотистого капри в эскорте были два черных кэба Сен-Жаков. Их водители вели машины параллельно друг другу, на ходу переругиваясь из-за якобы умевшей место кражи денег за проезд и эффективно блокировали любое преследование. Хотя его, похоже, и не было. Вивен не смогла рассказать Уни и Эванжелине все, что те хотели знать, поскольку они хотели знать больше, чем могла рассказать Вивен. «Вот почему...» они решили больше не ждать, когда Сьюзан приедет к ним, а сами пришли к ней на конспиративную квартиру. По крайней мере, именно этим они объяснили свое появление в Сент-Джонс-Вуде. Слухи о превосходной стрепне миссис Макнил, скорее всего, уже разошлись по всем книжным. Едва Сьюзан успела переступить порог, как миссис Макнил сообщила ей, что в библиотеке ее ждут посетители, начальство, как она выразилась. Вздохнув, Сьюзен поставила сумку на пол и пошла в библиотеку, Мерлин за ней. «Ты знал, что они здесь?» — спросила она, подойдя к двери. «Нет», — ответил Мерлин, — «я бы тебе сказал». Сьюзен открыла дверь. Она уже заглядывала в библиотеку раньше и видела приятную светлую комнату с высокими окнами по левой стене. Три другие стены, включая и южную с дверным проемом, были от пола до потолка заняты книжными полками. В комнате стояла пара удобных кожаных клубных кресел, скорее всего, из 1920-х, и низкий столик черного дерева с золочеными краями, как подозревал Сьюзен, поздневикторианский, но относящийся к эстетическому движению. Но теперь библиотека преобразилась. Полки вдоль одной стены закрыла прислоненная к ним огромная пробковая доска. К доске кнопками крепились фотоснимки и листы бумаги, те, что были во временном штабе расследования в отеле «Эмпайр», и новые. Их набралось так много, что они частично перекрывали друг друга и вылезали за пределы доски. Столик из черного дерева с позолотой исчез, его заменил длинный складной стол с белой пластиковой столешницей. Вокруг него стояли в высшей степени практичные пластиковые стулья, по-современному уродливые, и все они были заняты книготорговцами, к которым присоединилась инспектор Грин. Они пили чай или стали книги. Судя по пустым местам на полках, книги были местные. Пока Сьюзен вытаращив глаза, осмысливала перемены в библиотеке, книготорговцы оторвались от книг и вспомнили, кто о чае, кто о кофе, а некоторые потянулись за новым кусочком лимонного пирога с глазурью, испеченного миссис Макнил. Она читала «Червь и кольцо» Энтони Берджеса, известного Сьюзен лишь по заводному апельсину. Зои, сидевшая во главе стола в инвалидном кресле, Держала перед собой большой старый том Митчелла Эсбака «Ремонт и реставрация книг». Книгу Клемента Сьюзен не опознала, поскольку та лежала на столе обложкой вниз, но видела, что она раскрыта на вклейке с фотографиями и успела заметить черно-белые фотографии замков или одного конкретного замка. Вивьен читала «Красную луну и черную гору» Джои Чант в твердом переплете с очень простой, но очень эффектной синекрасной суперобложкой. Наверное, это было первое американское издание, которого Сьюзан никогда не видела и сразу захотела купить. Только Эванжелина, сидевшая ближе всех к двери, положила свою книгу лицевой стороной вверх, и Сьюзан легко прочла ее название «Истоки английского парламента» Питера Спаффорда. Сидевшая рядом с ней Прадиб читал «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, вышедшее всего пару недель назад. Инспектор Грин тоже читал книгу. Карманный формат, мягкая обложка, которую сунула во внутренний карман куртки, как только увидела Сьюзен, и та не успела ее опознать. «О, Сьюзен, добро пожаловать!» — приветствовала ее Эванжелина. «У тебя тут отличная библиотека. Даже лучше, чем я думала. Список здешних книг еще не дошел до моего стола». Последнее замечание она явно адресовала кому-то из присутствующих, но никто не отреагировал. Все были слишком заняты, расправляясь с остатками лимонного пирога с глазурью и правильно истолковали внезапное ускорение Мерлина как попытку отхватить кусок для себя. «Я сейчас принесу еще один пирог», — объявила миссис Макнил из-за спины Сьюзен, и «изварю свежего чая и кофе». «Это не моя библиотека», — возразила Сьюзен. Села и приняла чашку с чаем из рук Вивьен. «Но я рада, что она вам нравится». Мерден устроился рядом с ней, свирепо оглядывая родственников, жующих пирог. Хорошо бы другой пирог тоже был лимонным с глазурью», — буркнул он. Эванжелина проигнорировала его замечание. Взяв чайную ложку, она постучала ею по краю своей чашки. «Призываю собрание к порядку. Или мне взять молоточек?» «Не нужен тебе никакой молоточек», — просил ей Уна. «Давайте уже продолжать, он меня много дел». «Рождественские продажи выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, а доказанные партии книг поступают на прилавки не так быстро, как хотелось бы». «Я имела в виду постоянно, а не только сейчас», — пояснила Эванжелина. «В общем, я созвала вас за тем, чтобы ввести в курс операции «Каменная трещина», как я решила». Со всех сторон взлетели фонтаны крошек. Это захохотали книготорговцы. Сьюзон удивленно огляделась. Она никогда раньше не видела их такими легкомысленными. Смеялась даже Уна. «Или пока не решила», — сухо сказала Эванжелина. «Я еще понимаю веселье самых юных из нас, но, Зои...» «Я удивлена, что равнорукий книготорговец твоего уровня находят что-то смешное в слове «трещина». «Я думаю, это из-за пирога», — дипломатично ответила Зои. «Он такой вкусный, такой ароматный, что невольно наводит на лукавые мысли». «Не уверена». С сомнением произнесла Эванджелина. «Значит, придется поменять название». «Название уже есть», — перебил ее Грин. «И все им пользуются. Операция Гаргани». «Гаргани?» — наморщив нос, переспросила Эванджелина. «Это что, сыр? Но какое он отношение имеет к Гвайру, Каменной Леди или Пурбеку?» «Вот именно, никакого», — ответила Грин, безуспешно пытаясь скрыть раздражение. «Слово выбрано случайным образом, чтобы те, кому не положено ничего знать о текущей операции, не догадались». «Гаргани», — произнесла Эманджелина, обдумывая это название. «Что ж, ладно. Операция «Гаргани» продолжается многообещающе. Прежде всего, хочу сообщить, что Клемент выяснил первоначальное местоположение алфавитного дома, где, как мы и планировали, «Команда под руководством Кэмерона из Малого Книжного уже ищет старуху». Клементу вежливо захлопали. Он склонил голову. «Это казалось довольно просто. Как только я получил доступ к бухгалтерским книгам компании «Кеннет энд Эйвен Кеннелл», где были указаны тарифы, уплаченные за перевозку партии «Пурбекского мрамора», то все понял. А еще вчера вечером мы получили доступ к документам архитектора Джозефа Гвилта». Он писал свои дневники шифром, но, конечно, не настолько сложным, чтобы мы не смогли их прочитать. И Клемент откинулся на спинку стула, очень довольный собой. Глядя прямо на Мерлина, он отправил в рот последний кусочек пирога со своей тарелки и стал медленно жевать. «Ну и где же он?» — спросил Сьюзен. «Между Брэдфордом на Эйвоне и Ставертоном». Быстро сказала Вивен, бросив взгляд на Клемента, который не ответил, так как пытался проглотить последний кусок пирога, оказавшийся слишком большим. Сейчас там ничего нет, только лес. Не исключено, что это остатки того волчьего леса на карте. На месте дома теперь большое утоптанное поле со слабыми следами рва, который, видимо, соединял усадьбу с каналом. Гвилд пишет, что место изменилось в результате одного удивительнейшего катаклизма — который произошел в 1821 году, однако подробностей не приводит, перехватил инициативу Клемент, справившись с пирогом. Когда дом и сад удалили из этого мира, они должны были исчезнуть целиком, строение с фундаментами, деревья с корнями. Вполне возможно, архитектор решил, что случилось землетрясение или нечто подобное. Гвилд очень огорчился. Он пять или шесть лет работал над этим домом, начав еще в 1814 и надеялся, что усадьба прославится и станет его визитной карточкой как архитектора. Если старуха там, то мы ее найдем, заявила Эванжелина. К тому же теперь мы заручились согласием всех значимых древних, и в Лондон она не войдет, а значит Сьюзан ничего больше не угрожает. Кстати, о соглашениях с древними. Сьюзан, мне бы хотелось услышать подробности происшествия с Золотым мальчиком довольно холодно сказала Уна. Сьюзан рассказала им все, что было, в том числе и то, как она подчинила себе статую и увидела через нее старуху. «Как мило!» — воскликнула Зои. «Не могла бы ты нарисовать ее для нас?» «Ну, если это так необходимо», — неохотно ответила Сьюзан. «Или вы хотите сказать прямо сейчас? Тогда мне надо взять сумку». Сьюзан вышла в прихожую, взяла там свою сумку с принадлежностями для рисования, Вернулась и наскоро набросала портрет старухи. Он пошел по кругу, чтобы все книготорговцы могли высказать свое мнение. «Судя по форме, она не слишком маневрена», — заметила Уна. «Двое или трое леворуких с ломами справятся с ней в два счета». «Обворожительно», — произнесла Эванжелина. «У нее раковина, водные улитки, вивипарус». «Естественно», — фыркнул Климент. — «урбекский мрамор это...» окаменевший известняк, то есть плотно спрессованное отложение раковин улиток, живших в период раннего мела. «Знаю, знаю», — раздраженно перебила Евангелина. «Именно это я и хотела сказать. Внутренняя природа камня выражена через его форму. Интересно, Фрэнсис Гиббенс сделал это намеренно или...» «Фрэнсис Гиббенс?» — спросил Сьюзен. «Да-да, сейчас мы о ней поговорим, как только закончим своим докладом» что еще ты увидела через статую, кроме старухи?» «Она была под землей, в пещере, но, по-моему, рукотворной, типа старой каменоломни под батом. Я мало что успела заметить, связь быстро прервалась. Как только я привязала к себе фрагмент Гвайра и статуи, старуха сразу разорвала с ним связь». «Вот что меня беспокоит», — перебила Уна. «Ты связала сущность и заставила ее служить тебе». «Ты собираешься поступать так и дальше?» «И если да, то с кем? С сущностью или не только?» Ее слова звучали и ощущались как нападение. «Я только хотела помешать ожившей статуе похитить меня и принести в жертву», — огрызнулась Сьюзен. «Вы же вычислили серийного убийцу, древнего владыку. Вот и разбирайтесь с ним. И вообще это была даже не полная сущность. Я понятия не имею, смогу ли я подчинить что-нибудь покрупнее». Не спорю. В данном случае тебе требовалось что-то предпринять, и как можно скорее, — согласилась Уна. Но я говорю о будущем. Раньше мы убивали таких, как ты, именно потому что вы способны подчинять своей воле других, и нас в том числе. Ты сделала именно то, с чем мы боремся, и, возможно, сделаешь еще не раз. «Что значит такие, как я?» — сердито перебил ее Сьюзен. «А вы сами не такие, что ли? Вы стали такими, какие вы есть, — благодаря природе и котлу, который вы зовете Граалем. Моя природа такая же, как у вас, только моя сила проявляется более непосредственно. Почему я должна быть менее надежной, чем книготорговец? Вспомните Мерихью. Она вами руководила, а оказалось, что ей вообще нельзя было доверять». «Справедливое замечание», — сказала Зои. «Она, я думаю, ты мыслишь слишком узко. Тактически, а не стратегически. Сьюзан наша союзница» которая не раз доказывала свою честность. «Я считаю, что этот вопрос закрыт». «Но мама», — начала Уна, — «закрыт», — твердо повторила Зои, не обращая внимания на Сьюзен, который посмотрел сначала на нее, потом на Уну и снова на Зои. Только теперь Сьюзен уловила сходство между Зоей и Уной, которое заключалось главным образом в глазах. «К тому же мы здесь не для этого. Мы пришли, чтобы обсудить Гвайера. Эти шаги, которые нам необходимо предпринять, чтобы положить конец его убийствам. «А вот и пирог номер два», — объявила миссис Макнил с порога. На мгновение воцарилась тишина, а потом все принялись освобождать на столе место для нового кулинарного шедевра. Каждому хотелось, чтобы он оказался поближе. Это был снова лимонный пирог с глазурью, размером примерно с велосипедное колесо. «Ну-ну» строго сказала миссис Макнил. «Никто не получит по второму куску, пока пирог не отведают Мерлин и Сьюзен». а «А кто-то и по третьему», добавил Мерлин, подозрительно глянув на Клемента. Миссис Макнил поставила перед Мерлином лимонный пирог, аккуратно отрезала два куска, положила их на тарелки и вручила Мерлину и Сьюзен. Пирог оказался просто восхитительным. Сочным, с большим количеством лимона в начинке — в который, очевидно, добавили еще кое-чего. Даже Сьюзан почувствовала сильный запах алкоголя. «Какой восторг!» — простонал Мерлин с набитым ртом. «Похоже, тут есть секретный ингредиент», — заметила Сьюзан. В пироге оказалось даже больше алкоголя, чем во фруктовом торте ее матери. «Да, дорогая», — просияла миссис Макнил, «я добавляю в него цидратин по бутылочке в каждый пирог». Это всего лишь наливка, она не такая крепкая, как виски, но придает божественный вкус. Я сейчас принесу чай и кофе. Бутылочка цидротина, усмехнулась Вивен, когда миссис Макнил вышла. Да он ничуть не слабее виски. А как ты думаешь, по бутылочке в каждый пирог значит, что в каждом пироге по одной бутылке или больше? С надеждой спросил Мерлин. Передай мне еще кусочек, пожалуйста, попросила Эванжелина, а вслед за ней почти все остальные. После долгого перерыва на пирог и свежий чай с кофе собрание возобновилось. «Итак, на чем мы остановились?» — спросила Эванжелина. «Ах, да! Привязка сущности или части сущности к статуе святого Джордана из Бристоля». «Так вот кто это был?» — спросила Сьюзен. «Да, мы установили его личность», — ответила Эванжелина и посмотрела на Грин, который еще дожевывал пирог, запивая его последним глотком чая. Сначала статуя стояла в церкви Святой Троицы в Уэстбери-он-Трайм, недалеко от Бристоля. Но во время Гражданской войны ее оттуда вынесли, а последние лет сто статуей владел Бристольский музей. Она была частью его художественной галереи, но не демонстрировалась в основной экспозиции, а находилась в запасниках, в пристройке. Нам сообщили, что три дня назад статую похитили, хотя, возможно, это случилось и раньше, поскольку статуи там много, и сонный сторож не уверен, что заметил пропажу в тот же день. Тамошние великие умы не сразу поняли, что для перемещения статуи не использовался музейный погрузчик, а потому для них осталась загадкой, как ее вывезли. Они решили, что это шутка студентов-инженеров из местного университета, и статуя, скорее всего, найдется в каком-нибудь неожиданном месте. Вообще-то о таинственном исчезновении статуи должны были сообщить торрент, и докладывают обо всех необычных происшествиях в округе, и тогда это дошло бы до нас вовремя, и мы, скорее всего, не позволили бы случиться тому, что случилось». Однако в музее решили, что это балуются студенты, и Торрент ничего не узнала. «Некомпетентные любители», — фыркнула Уна. «Значит, Гвайер не нашел других подходящих для оживления статуи поблизости», — сказала Эванжелина. «Это хорошо, ведь теперь Лондон окончательно закрыт для его созданий». А еще мы подтвердили личность волшебницы и ее дочери. Продиб. Продиб суетливо зашуршал лежавшими перед ним бумагами, чуть не спихнул со стола тарелку с лимонным пирогом, переждал грозное сопение уны и только тогда заговорил. «Да, так вот, у Гринлига Гиббенса действительно оказалась незаконно дочь. Мы нашли записи о ее рождении в приходской книге и кое-какую переписку». Как мы и предполагали, это была Эверильда Гиббонс. Она появилась на свет в 1702 году. Никаких сведений о ее смерти не обнаружено, зато в наших архивах нашлись неоднократные упоминания о ней, относящиеся к периоду примерно 1760-1821. Она была известной практикующей волшебницей, но считалась безобидной. Правда, в архиве нет ничего о ее связях с древним владыкой или с кем-то в этом роде. Мы считаем, что она родила дочь Фрэнсис Гиббонс. Они известны чуть больше, чем о матери. Она родилась в 1719 году, а прозвище «Мастерица Гротеска» получила гораздо позже, уже к концу XVIII века. Упоминаний о ней немного, она была не слишком известна. Любопытно, что она, по-видимому, отлично работала с глиной и деревом, Но предпочитала. Зоя издала какой-то звук, будто собиралась что-то сказать, но когда Проди замолчал, махнула ему, чтобы он продолжал. Да, есть письмо от коллекционера самого Генри Бландела, в котором он сетует на это. Он называет ее внучкой Гринлига Гиббонса и говорит, что у нее все мастерство Гринлига, но извращенная натура, которая проявляется в ее работах. Что это означает, непонятно. Она тоже волшебница? спросил Сьюзен. Ну или хотя бы проявляла какие-то способности к магии?» «У нас нет никаких записей о самой Фрэнсис Гиббонс», — ответил Продип. «И все же мы знаем, что она лишь наполовину человек», — сказала Уна, «а, следовательно, владеет магией. У нас точно ничего нет на нее? Совсем?» Продип развел руками и пожал плечами, мол, «совсем ничего». «Это означает, что Фрэнсис Гиббонс, возможно, не имела никакого отношения к убийствам», — встряла Грин. «Если у вас нет записи о том, что она злоупотребляла магией при жизни, а ей было почти сто лет, когда две ее матери заморозили Фрэнсис во времени или что они там сделали, то ее даже нельзя считать соучастницей». «Это она изготовила статуи, деву, матрону и старуху», — сказала Эванжелина, то есть создала тела для Гвайра» который до этого существовал всего лишь как большой кусок камня. «Но она не обязательно знала, для чего они Гвайру», — возразила Грин. «А я думаю, знала». Голос Зои прозвучал тихо, но властно, как всегда. «Это видно по геральдическим статуям ее работы. Я считаю весьма вероятным, что она начала вырезать их, когда узнала, что у нее рак. Их гротескные формы вполне могли быть продиктованы болезнью скульптора и даже могли быть задуманы ею как средство продлить свою жизнь, перенаправив энергию опухоли в камень, который она обрабатывала. Это известная техника, использующая закон заражения. Но она не помогает, если нельзя вылечить первичную опухоль. Если мои предположения верны, то Фрэнсис обладала силой, позволяющей творить особое волшебство. Когда она поняла, что одними статуями рак не остановить, то вместе с Эверильдой и Гвайром Разработала второй план, чтобы извлечь себя из времени. Ведьма Фрэнсис очень не хотела умирать, раз перебегла к магическим средствам для продления своей жизни. А вот у ее матери, Эверильды, такой жажды жизни не было, хотя при нормальном ходе вещей волшебник не умирает лет 300-400. Но она пожертвовала собой ради заклинания, которое вырвало алфавитный дом из времени и удерживало в стазисе ее дочь. Либо она действительно очень любила Фрэнсис, либо ее заставили это сделать. «Гвайр?» — спросила Сьюзен. «О, нет», — ответила Зои. «На мой взгляд, Гвайр слишком примитивен для этого. Его или ее, кому как нравится, пробудила Эверильда для своих целей, а Фрэнсис продолжила дело матери. Именно она разделила локус Гвайра, исходную каменную глыбу, на три статуи, чем еще уменьшила его интеллект» по-видимому, для того, чтобы уменьшить вероятность его выхода из повиновения Гиббонсом. «Нет, если в нашем случае имело место принуждение, то исходило оно от Фрэнсис. Я совершенно уверена, что она не является тут невиновной стороной, инспектор Грин. «Мы будем сдать это наверняка, только когда допросим ее», — заявил Грин. И «Игвайра, если это возможно. А ваш план простой. Он состоит в том, чтобы устранить обоих». «Это самый безопасный путь», — нетерпеливо сказала Уна. «На карту поставлена не только жизнь Сьюзан». «Простой?» — переспросил Сьюзан. «Да ладно». «Мы не можем допустить, чтобы еще одна полусмертная узурпировала или аннулировала чьи-либо возможности», — продолжила Уна уже громче. «Это ничем не отличается от повешения по решению суда. Вайер и Фрэнсис убили 26 человек». Позволь себе напомнить», — что предварительного судебного разбирательства не будет, и что мы отменили смертную казнь в 1969 году», — вставила Грин. «Это вы отменили. Мы ничего не отменяли», — отрезала Уна. За столом воцарилась тишина. Грин вздохнула, откинулась на спинку стула и уставилась на свои руки. «А как же золотой мальчик?» — спросила Сьюзан, чтобы сменить тему — Я не хотела слушать о том, как книготорговцы убивают полусмертных». «С ним покончено», — свирепо ответила Уна. «Он еще долго не увидит огня». И «Я не об этом», — Сьюзан нервно сглотнула. «Его действительно создал Гринлинг Гиббенс и разбудила Эверильда. Так он объяснил, почему устроил мне ловушку. Он сказал, что, по сути, он сводный брат Фрэнсис и обязан хранить верность семье». «О да, его создал Гринлинг Гиббенс», — отозвался Продиб. «У него на ступне есть гороховый стручок». «Что?» — не поняла Сьюзен. «Гороховый стручок», — повторил Продиб. Сьюзен вздохнула и пожалела, что не осталось еще пирога с алкоголем. «Продиб, я тоже не понимаю, что это значит», — встрял Мерлин. «Это же было в наших кратких заметках», — заявил Продиб. «Целая страница о Гринлиге Гиббенсе. Он работал в основном по дереву. А мальчик вообще-то деревянный». По золоту его покрыли позже, и обычно вырезал на каждой своей статуе стручок гороха. «Наверное, я пропустил это место», — сказал Мерлин. «А мне даже копию не прислали», — возмутилась Сьюзен, «хотя я единственная, кому угрожает опасность». «Так это не работает», — отрезала Уна. «Можешь прочитать мою», — прошептала Вивен, видя, что Сьюзен уже набрала в грудь воздуха для гневной отповеди. «Мы, кажется, отклонились от темы», — напомнила Зои. «Все под контролем», — с удовлетворением сказала Эванжелина. «Нужно только подержать здесь Сьюзан до зимнего солнцеворота, и проблема — разрешится сама собой». «В пятницу я обещала вернуться к маме», — решительно заявила Сьюзан. «Самое позднее — в субботу». «Крайне неразумно», — воскликнула Эванжелина. «Мы не можем этого допустить», — добавила Уна. «Пока старуха не найдена и не обезврежена, ты должна сидеть в Лондоне, в идеале...» в этом самом доме, и не высовывать носа на улицу. Мы и так позволили тебе ходить в Слейд, хотя по-прежнему я считаю это серьезным риском». «У этой квартиры действительно есть свои преимущества, Сьюзан, с точки зрения безопасности», — добавила Вивин, как мы говорили ранее. «Но я обещала маме», — начала Сьюзан, но замолчала, поняв, что Вивин имеет в виду ее сны о Конистане, которых на конспиративной квартире не было. Хорошо. Ладно, я подумаю. Ну вот и договорились, сказала Эванжелина. Мне пора в новый книжный. Поисковая группа на месте алфавитного дома должна закончить к утру. Отчет об их изысканиях будет распространен обычным порядком. Завтра в пять встречаемся здесь же для оценки ситуации. Вивин, пожалуйста, передай миссис Макнил, что мы будем рады, если она испечет еще пирогов. Завтра мне нужно быть на работе, предупредил Сьюзен в дважды кранованном лебеде. «Чушь!» — завела Уна и недовольно поджала губы. «Эванжелина только что сказала, что мне ничего не угрожает», — воскликнул Сьюзан. «Тебе не угрожают сущности древнего мира», — пояснила Уна, «и то при условии, что все древние владыки Лондона сдержат свое обещание. Но мы до сих пор не знаем, есть ли у Гвайра еще последователи среди смертных. Например, масоны Терновой Розы, чью ложе мы нашли в Чиппенхэме. Почему бы тебе не посидеть дома?» «Почитай книги, устрой себе каникулы». «Потому что я не могу потерять эту работу», — ответил Сьюзан. «Я и так или выпросила две недели отпуска на Рождество». «Что ж, ладно», — отрезала Уна. «Если ты настаиваешь на том, чтобы усложнять работу нам, то придется лезть вон из кожи». «Мерлин, ты командуешь группой. Держи меня в курсе». Она отодвинула стул, встала и вышла из комнаты. За ней последовала Эванжелина а Продиб, собрав свои бумаги, побежал за начальницей по пятам. «Мне тоже пора», — сказал инспектор Грин. «Сегодня вечером здесь будет дежурить сержант Хис. Увидимся за завтраком». В библиотеке остались Зои, Сьюзен, Вивиан, Мерлин и крошки лимонного пирога с глазурью.